178. Май 7. Друг мой, это внизу, в долинах надо окружаться светом, чтобы не окутала тьма. Но в духе, поднявшись вышей сферы, об окутывании себя светом можно уже не думать, ибо тогда человек в свете, который кругом. Отсюда полезность устремления и пребывания в сферах высших, в мире, который над миром всего. Дивосоки духи, приходившие на землю, постоянно в царстве своём пребывали, которые не от земли. К тому же стремитесь и вы. Мысли уходят из земного окружень. Упорно мысли. Ибо тело, которое от земли, в силу вещей вынуждено жить на своём физическом плане. Так своими проводниками касается человек тех планов существования, к которым они принадлежат. плотное тело земли, астральные астралы, ментальное миры мысли и огненные миры духа. Можно даже отдавать себе ясный отчёт, в каком мире в каждый данный момент пребывает сознание и какому отдаёт предпочтение. Нельзя заставить себя не жить на земле, если в теле, но жить в теле, осознавая себя духом, можно. как бы беспредельность огненного мира не сходит в пределы земные, а заряя всё своим светом, всё насыщая огнём и придавая земному существованию иное, углублённое и сверхземное значение. Платон, говоря о пещере, приводя пример сдвигающимися тенями, был близок к пониманию огненному. Ибо чуял эту разницу между плотным и огненным миром. В плотные условия Надо внести надземное понимание и тем одухтворить жизнь. И делая то, что делают другие, и живя, выполняя долг свой земной, можно поистине быть неотмиру всего. Мы против беспочвенных мечтаний и слюнявого или слезливого идеализма. Мы реалисты-действители, и высшее в нас и земное сочетаем в гармонии установленной Мы много более практичны, чем обыватели, но и идеалистичнее любого идеалиста. Рассеянность, свойственная этим последним, непрактичность, отсутствие приспособляемости, беспомощность и прочие свойства людей, кто к жизни обычно не годен, нам совершенно не свойственны. Понимаете ли, надо уметь хорошо точить сапоги и добрую кожу и нитки выбрать суметь. и каждый гвоздь забить точным, метким и скупым ударом молотка и в то же время быть в состоянии написать философский трактат по глубине содержания далеко не всякому доступный смекаливость и практичность особенно отличает наших людей по земле надо ходить прочно только когда прочен и твёрд будет шаг в мирах высших обычно Три области практического знания и достижений имеет учитель, можно и больше: области земных, на земле применённых и людям полезных. Имею в виду не сопожные дела, а, скажем, живопись, математику, архитектуру, медицину и так далее. Э этими областями знания в томльном сочетании учитель световладеет в совершенстве доступном на вашей планете, а может быть и выше. Задача ученика является сознательное подражание учителю. Часто ставим нарочно в такие земные условия, чтобы практичность могла развиваться и чтобы не было отрыва от земли. Даже витавшие в облаках должны быть практичными, должны приносить какие-то полезные следствия для плотного окружения. Не забывайте, Мы реалисты-действители, и, и хотим научить вас прочно стоять на земле, прочнее, чем обычные люди. Сочетайте свойства с высшим, надземным пониманием жизни.